Сатира молодого Булгакова Учителем своим Михаил Афанасьевич Булгаков называл сурового Михаила Салтыкова Щедрина. Любимым же его писателем с детства и навсегда стал Николай Васильевич Гоголь. В 1931 году Булгаков инсценировал для Московского художественного театра «Мертвые души» и писал Константину Сергеевичу Станиславскому о Гоголе. Он придет в первых картинах представления в смехе, а в последний уйдет, подернутый пеплом больших раздумий. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Ленинград. Наука. 1978 год. Страница 68. В нескольких словах здесь показана странная и печальная судьба гениального и ранимого автора «Мертвых душ». Но ведь это подумано и о самом себе, грустно, мудро и пророчески. Жизнь писателя Булгакова начиналась именно в смехе газетных фильетонов и сатирических повестей, заставлявшем вспомнить имена Гоголя и Щедрина. Завершилась же она «Мастером и Маргаритой», романом подернутым пеплом больших раздумий, где слились философия, фантастика и меткая глубокая сатира. Автор не изменил себе своим учителям. Писательская биография Булгакова, уложившаяся в два десятилетия, была необыкновенно деятельна, полна ежедневной энергичной борьбы с трудностями и недоброжелателями, борьбы изобретательный и принципиальный. Подробнее смотрите Сахаров, дела человеческие, о литературе классической и современной, Москва, современник 1985 год, Михаил Булгаков, Уроки судьбы, глава. Булгаковская сатирическая проза и пьесы эту борьбу отразили в своих темах и самом стиле обобщив ту непростую эпоху, богатый личный опыт жизненных наблюдений и встреч. И потому, при очевидной склонности автора к фантастике, сатира его беспощадно реалистична, конкретно, исторически и психологически достоверна. Время, город и люди слиты здесь в картину живописную и убедительную. Недаром мы теперь так часто говорим «Булгаковская Москва». Когда молодой Булгаков в сентябре 1921 года приехал из Киева в Москву без денег, вещей и влиятельных покровителей, и начал искать работу в газетах и журналах, его столичный родственник Земский говорил «Миша меня поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа. Можно с уверенностью сказать, что он поймает свою судьбу. Она от него не уйдет. Известия Академии наук СССР. Серия «Литературы и языка». 1976 год. Том 35. Номер 5. Страница 453. Москва тех лет менялась разительно. Пришло время НЭПа о котором Булгаков писал в 1921 году «Матери в Киев». Идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Я рассчитываю на огромное количество моих знакомств и теперь уже с полным правом на энергию, которую пришлось проявить. Знакомств масса – и журнальных, и театральных, и деловых просто –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 Бодрость духа, жизненную энергию, стойкость, умение не терять достоинства в труднейшие времена Булгаков хранил до конца. Он поймал, завоевал свою судьбу и успех, обрел свое место в истории отечественной литературы. Но стоило ему это очень дорого. Речь шла, понятно, не об одних житейских трудностях, О них сам писатель в веселом трактате о жилище сказал так. «Где я только не был. На Мясницкой сотни раз, на Варварке в деловом дворе, на Старой площади в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание». И я его находил, правда, скудное, неверное, зыбкое, находил его на самых фантастических и скоротечных, как чехотка должностях, добывая его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку. А по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в льно трест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, Способен на блестящие поступки. Блистательный юморист Булгаков смешит нас, но в то же время ему было не до шуток. Он нуждался и бедствовал, голодал, брался за любую газетную работу, деля свое тогдашнее творчество на подлинное и вымученное. О своих филитонах в гудке Булгаков писал потом в повести «Тайному другу». Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фильетончиков, которые я там насочинил. Будущему автору Дней Турбиных приходилось даже выступать конферансье в маленьком частном театре. И все же впоследствии он с полным основанием утверждал, что настоящие вещи пишутся на краешке кухонного стола, а не в роскошно обставленном кабинете. Именно в этой беготне по редакциям, коммунальной тесноте и вечном шуме Булгаковым создавался роман «Белая гвардия», оттеснявший на задний план остроумные газетные фильетоны. Он шел к зрелому стилю творческой мысли и слова сквозь скоропись литературной паденщины, сквозь причудливую фантастическую гафманиану и словесную шелуху двадцатых годов, которые есть еще в его ранней дьяволяде.